Он в это время делал попытку воспроизвести синкопированный мотивчик из нового лондонского мюзикла. Получалось не очень похоже и чересчур громко. Когда она услышала, ему пришлось чуть ли не проорать в ответ: "Это ты мне скажи, ты же у нас умная?" "Ну не такая умная, как изображает тётя. Но хотя эту заинтересоваться. Почему это ты именно мне позвонил и попросил встретить тебя, вроде мы никогда особенно не дружили?" А может, я решил подружиться? И потом, если я хотел доехать на дёрмавщинку, кому же ещё было звонить? Это верно. А также, если хотел заручиться свидетелем, что приехал на поезде. Я и так могу доказать. Контролёр меня запомнил, и в вагоне у меня был интересный разговор с одним пожилым джентльменом, рассуждали про распущенность современной молодёжи. Тоже, наверное, меня узнает. Так что я могу доказать своё алиби без твоей помощи, крошка. Да, но где ты садился? На Ливерпуль-стрит. Там была толкучка, так что вряд ли кто-нибудь меня заметил. Ну пусть Реклис попробует доказать, что меня там не было. И вообще, откуда вдруг такие подозрения? Никаких подозрений. По-моему, ты не мог этого сделать. И на том спасибо. В полицейском участке Ост-Сентрал тоже так считают. Элиза вдруг придернула. Она взволнованно произнесла: "Я думаю про его руки. Ужасно. Это такое злодейство, понимаешь? Тем более, когда человек был писатель. Это страшное и осмысленное надругательство. Не представляю себе, чтобы ты его так сильно ненавидел. Он снял руки с клавиш и повернулся к ней лицом. Я его вообще не ненавидел. Чёрт возьми, Лиза, разве я похож на убийцу? Почём мне знать? Ты единственный, у кого есть мотив. На целых 200.000 мотива. Для этого ещё нужно с женой повзвестись. Ты как? Не интересуешься вакансией? Нет, благодарю. Мне нравятся только такие мужчины, у которых умственное развитие не ниже моего, по крайней мере. Мы друг к другу не подходим. Тебе для твоего клуба нужна шикарная блондинка, бюст царкового размера, золотое сердце не слишком высокой пробы и ум наподобие счётной машины. Но уж нет, серьёзно возразил он. Что мне нужно для моего клуба, это я сам знаю. И теперь, когда есть средства, смогу купить мне нужен класс. Дверь в кабинет приоткрылась. В щель просунула голову мисс Каутроп, посмотрела на них растерянная и сказала племяннице: "Куда-то подевалась моя последняя плёнка. Ты не видела?" Элиза только равнодушно пожала плечами, Надеби вскочил и стал искать по всей комнате, словно ожидая что кассета сейчас материализуется из воздуха, и окажется на крышке пианино или среди диванных подушек. Наблюдая его лихорадочные поиски, Элиза думала: "Смотрите-ка, какие мы вдруг стали джентльмены. Что-то я не помню, чтобы он раньше уделял тётечке столько внимания. Интересно, что за игру он затеял?" Поиски, естественно, ни к чему не привели, и Дигби, с милой обезоруживающей улыбкой, обратился к мисс Каутров. "Увы, Нигде не видно. Силе, нетерпеливо дождавшаяся конца этого представления, поблагодарила и, втянув голову обратно, ушла. Как только дверь закрылась, Дик заметил: "Она мужественно отнеслась, верно? К чему? Как к чему? К Морисова завещанию, ведь не быт меня, она бы сейчас стала очень богатой дамой. Неужели он воображает дурень, что они этого не понимают?" Что такая простая мысль не приходила им в голову. Элиза покосилась на Дигби, но поймала она его лицо лукавое, довольное, даже злорадное выражение. Неначе, как он что-то узнал про смерть Мориса, подумала с ней. Не просто же так он ухмыляется от удовольствия, что остелеть с носом, а ему привалила удача. Она уже готова была предостеречь его, ведь если он действительно что-то знает, тогда ему грозит опасность. Так и дурни стоит и наткнуться на какую-то часть правды, тут же её и ляпнут, вместо того чтобы держать язык за зубами. Но она всё-таки что-нибудь сказала, раздражённая его злорадной ухмылкой. С чего это ей примерещилось? Вряд ли он мог что-то узнать. Но если узнал, пусть Гигбисет сам заботится о себе, как и все остальные. Трапеза в настоятельских палатах подходила к концу. Дэглиш был приятно удивлён. Он ожидал сам не знаю чего: то ли парадного обеда из шести перемен на северском фарфоре, то ли наоборот, ореховых котлеток на деревянных тарелках с последующим совместным мытьём посуды.